и вдруг почувствовал, что скрытая неприязнь между ними улетучивается с каждым футом продвижения в Большую Гавань. Ежели бы орден ограничился письмом, Волконский, пожалуй, принял бы решение уходить на Босфор. Ну, в конце концов, поручение исполнено Не может же он в самом деле открывать боевые действия, потому что его не пустили пред светлые очи великого магистра. Однако при известии о боевой тревоге на фортах он почуял игру. Что за буря в крынке простокваши? Насмешка, стало быть. А во-вторых, ощутил внезапный боевой задор. Ах, так вы драться! Ну, что же он, русский дипломат, полковник, пусть стацкий статский, уберется с этого забытого богом островка, поджав хвост? Посол первый раз в жизни испытал тот азартный подъем в груди, какой чувствует юноша под отеческим флагом при первой опасности. Безрассудный, запретный в ведомствах иностранных дел. Буря натиск, — вспомнился Волконскому девиз Сурова. «Или это Шиллер?» — подумал граф, дерзко вперваясь в здание таможни с желтым флагом на макушке. Обьяненный, он простым глазом различал суету возле таможни, видел игрушечного всадника во весь опор, подскакавшего к зданию. «Табань — Табань! — оглушительно донеслось до него. «Правый, левый, — Правый-левый табань! Не табань, а тамань! Насмешливо отметил граф, но тут его по инерции вдруг качнуло вперед и бросило на перила мостика. Пистолет беспомощно звякнул, а леер едва не вывалился из рук. «Слава богу, что курок не взвел», — подумал граф, пружинисто отталкиваясь с локтем и принимая снова позу воина». Громада фрегата, разом вперившись веслами в залив, шумно и пенисто скользила по глади большой гавани, все явственнее замедляя ход. Иван Андреевич, спрыгнув с мостика, панура пошел вдоль борта, размахивая рупором и пиная сапогом измочаленные хвосты канатов. — Иван Андреевич! — одними губами сказал ему в спину Волконский. «Да куда я без лоцмана? Ну, куда?» — обернувшись, в сердцах крикнул капитан. «Пятнадцать футов! усядимся тут куром на смех!» Волконский потерялся. Отважный граф никак не ожидал, что героический порыв упрется в рельеф морского дна. Станут они сейчас натурально посреди гавани и будут вертеться. — Иван Андреевич, не дури! — крикнул посол. — Давай прямо к таможне покажем Кузькину мать! — почему что мы так орём-то в пяти аршинах друг от друга? — подумал он. — Отдать якорь! — скомандовал в рупор капитан. Волконский уронил руку с пистолетом, из него будто выпустили воздух. Схватившись за леер, он тупо смотрел на берег, где шикарная кавалькада подскакала к зданию таможни. Капитан, между тем, не сводя глаз с берега, заспешил обратно к мостику, зашарил по бедру в поисках подзорной трубы, не найдя, вскинул к правому глазу рупор и вперился в берег. — Не как штандарт магистра, — удивленно сказал он. — И чего-то машут. «Ах, ядрит твою!» — загремела якорная цепь, масса уральского чугуна с грубым всхлипом распорола гладь залива. «Что?» «Ну что, Иван Андреевич!» — чуть не плача, кричал с мостика Волконский, тыча пистолетом в капитана, в берег и обратно в капитана. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй!» -яй -яй, яй яй сказал капитан, задом взбираясь по ступеням мостика. Волконский увидел, как из длинного эллинга на берегу быстро спускают на воду красно-белую гондолу, и вдруг сообразил, что это значит. «Магистр!» — Точно. Гляди, Дмитрий Михайлович, — капитан протянул послу рупор, — будет тебе сейчас встреча по первому рангу. Но Волконский отвернулся. Непрошенная слеза, спутница патриотических порывов, накатила в уголок глаза. Не по рангу, а по протоколу. Машинально поправил он капитана и махнул рукой.